310 ГУРУ Мы прекрасно понимаем, что встречаются нам или приходят к нам люди, обремененные своими несовершенствами. Мы им не судим. Но каждую искру добра в них, каждое светлое качество и все хорошее, что они творят, мы заботливо отмечаем, утверждаем и даем им, им импульс к дальнейшему развитию блага. Так поступайте и вы. Только осуждение надо оставить, ибо оно отталкивает и отчуждает».